Пролог. Настя сирежала в комнате, которую делила с ещё одиннадцатью такими же старушками, как она, и читала книгу. Ну как читала? Слепо щурилась, пытаясь разобрать чёрные буковки, плавающие в белом мареве. Да, тут уже никакие очки не помогут. В старости, однако. Настя со вздохом положила книгу на колени и огляделась. Да, большая комната, почти вся была заставлена кроватями, на которых и жили старушки. Кто-то уже был неходячим, кто-то незрячим, а кто-то просто в трудный период времени остался без родственников. А потом государственная служба настояла на переезде в сертифицированные учреждения для доживания. Слово-то какое выдумали доживание. Тфу. Старушки лежали в кроватях, но ни одна не спала, несмотря на команду: "Отбой!" Как пионеры лагеря, ей-богу. Три бабульки в углу активно обсуждали загадочные смерти в соседнем доме престарелых. Ещё шестеро играли в города, тихо шевчая названия населённых пунктов. А две самые ближайшие к Анастасии соседке наизусть декламировали стихи известных лет 40 назад поэтов и разбирались в стилистику их произведений. Степанида, правая соседка, была преподавателем философии в местном университете. А левая капиталина, филологом. Так что споры проходили горячие, когда обе стороны сыпали непонятными насте терминами. Сама же Настасья проработала всю жизнь на заводе наладчиком оборудования и была далека от подобных полемик, а потом просто брала книгу в библиотеке и пыталась разобрать в ней буквы. Везло, если книга оказывалась напечатана крупным шрифтом, потому что мелкий, как в последнем произведении еей был не подвластен. И говорят, что в окнах кто-то видел смерть в капюшоне и с косой, и раздался зловещий шёпот из угла. Ой, девеньки, вам не надоело ещё? Пойди трвоанулись они там чем-то несъедобным, да и померли от этого, а вы мистику тут раздуваете. Ближайшая к Троице бабулька соскреблась с кровати и пошла ндала к туалету. Да что ты понимаешь? Они же 30 штук в одну комнату набились и коллективно концы отдали. От несварения, думаешь? Там потом 2 недели полиция следы преступления искала и не нашла. Даже причину смерти никто не смог найти. Патологоанатом и руками только разводит, мол, все тела здоровы, только не дышат. Попыталась переубедить её та, что была в красивой вышитой рубашке в крупный цветок. Де да персонал перепугался, а что их посадят. Вот и выдумал байку. Отмахнулась реаристка в горошек и скрылась за туалетной дверью. Да ну тебя, беззлобно проворчала её оппонентка и уже была повернулась к своим подругам, как внезапно посреди комнаты вспыхнул синий огонь. Ох, бабоньки, страх-то какой! Настя даже глаза протёрла, чтобы убедиться, не по-мирещилось ли ей. не померещилась. На ковре в их комнате действительно стояли четыре личности и все в красных капюшонах. «Святая Инквизиция!» прошептала Степанида, но осеклась, увидев у одной из них в руках сверкнувшую золотом косу. Одна из них откинула капюшон с лица, показывая из-под него чернявое симпатичное речико. Затем откинули капюшоны двое мужчин неестественного вида, Лицо как маски, и мимика такая ненормальная. Последней капишон скинула та, что была с косой, открывая седову голову и молодое лицо. "Всем привет", жизнерадостно начала она. "Я ж говорила, что с косой", прошептала мистикантка из угла, ткнув пальцем в посетией терей. В это же время открылась дверь, и на пороге туалета показалась старушка, замершая при виде гостей. Подумав немного, женщина преклонного возраста выдала. «Перед смертью, конечно, не надышишься, но можно я еще раз в туалет схожу? У меня внезапно кишечник заработал», — поделилась она. «Не переживай, в том мире сходишь», — обрадовала ее девчуля с косой. «А вы кто вообще?» — решила спросить Настасья, понимая, что остальные пока переваривают увиденное. «Как кто? Смерть в пальто?» «Не видите, что ли?» Они все повернулись к Насте. «И что, всех прямо сейчас в мир иной отправите?» Не поверила Капитолина. «Да запросто!» «Итак, девочки, кто из вас хочет прожить еще одну жизнь с красивым любящим мужчиной, но в другом мире?» спросила смерть. «А как же ад и прочие радости?» прищурилась реалистка в горошек. «Не, это не по моей части». Я сейчас женщин набираю, надо один мир населить, а то там только мужики. Ну, кто пойдет?» Она обвела всех взглядом. «Я пойду», — Настя вытянула руку с зажатым в ней томиком. «Чего уж терять-то, все равно помру скоро». «Отлично, вот тебе клятва, подписывай». Она бросила на кровать шестиугольный лист с черной палочкой. Настя послушно поставила за корючку в конце черных букв. И отдала обратно. «Я тоже хочу», – отозвалась дама в цветочек и также получила лист бумаги. На переход в мир иной согласились все, находящиеся в палате. Чернявая девушка помогала собираться, а молчаливые мужчины принимали багаж, складывая его куда-то за спину. «Вид, ну начинаем уже», – поторопила девушка смерть. «Да подожди ты, Гуль, тут Wi-Fi хороший». А у меня фильм по отношению не докачался. Огрызнулась и до Власа, беспокойно звякнув в косой. Её величество раздразится. Как хочешь, а я их отправляю. Валяй, отмахнулась она, закапываясь в телефон. Последнее, что увидела Настасья, это синюю вспышку перед глазами.